Минус 10. араная, Паук, 14 лет назад на той же космической станции, 5 лет исполнилось четвертому ребенку. Его, никому не нужного, оставили на чьем-то пороге сразу после появления на свет. У него волосы цвета золотой канители. И глаза цвета льда, устремленные сейчас на обшитые мешковины манекен а маленький кулак горит от зажатого в нем проекционного кинжала. Резкий оранжевый луч появляется, брызжа искрами из рукоятки, готовый нанести удар. Инструктор, единственная известная мальчишке замена отцу, матери и семье, кивает в сторону манекена. «Убей!» И он убивает. Снова и снова. И каждый раз слышит сказанное ему «неплохо». Каждый раз получает улыбку. Мальчишка мечтает о семье, и хотя она у него есть, в четырнадцать лет он убьет на глазах у дочери черноволосую женщину с добрым лицом, и это будет конец его прежней мечты. И начало новой.